К моему величайшему удивлению идти пришлось долго. Я полагала, будто Седрик ограничится тем, что отведет меня немного от злополучной калитки, дабы больше не тревожить спокойствие несчастного стражника, которому и без того сегодня изрядно досталось, после чего примется отчитывать. О, как раз это господин королевский дознаватель умел делать великолепно. Нет, он не повышал голоса, продолжал говорить тихо и спокойно. И чем тише он разговаривал, тем серьезнее был проступок, и тем хуже обстояли дела у того, кто попался на провинности. Честное слово, лучше бы некромант кричал при этом. Я имела несчастье присутствовать при том, как он высказывал Олярике свое недовольство после ее очередной шутки. Уж насколько фея отличалась толстокожестью и непоколебимой уверенностью в собственной правоте... Какую бы подлость ни совершила, и то она, то краснела, то бледнела, а под конец обвинительной речи вообще сделала вид, будто упала в обморок. Создавалось полное впечатление, что некромант способен голосом снимать кожу. Чем дальше мы углублялись в лесную чащобу, тем более нехорошие предчувствия начинали меня голодать. А вдруг Сетрикс вздумал не выгонять меня, а убить? Он вполне способен решить, что Арахния, вышедшая из-под контроля, станет опасной. Намного легче предотвратить возможные неприятности, чем потом их расхлебывать. Я невольно поюжилась от столь жуткой, а самое главное, весьма правдоподобной мысли, но развить ее не успела, поскольку в этот момент меня догнал Фрей и пошел рядом. Не могу сказать, что меня обрадовало такое проявление внимания со стороны приятеля. Он был намного выше меня ростом, поэтому задевал куда большее количество веток, с которых на нас немедленно обрушивались потоки ледяной воды. Но, с другой стороны, к этому моменту я уже промокла в достаточной степени, чтобы относиться к этому с изрядной долей равнодушия. К тому же, что скрывать, мне было очень интересно узнать у Фрея, каким образом он и Ульрика вообще здесь оказались. Но, буркнула я. «И что ты тут забыл?» От столь неприветливого начала разговора Фрей даже споткнулся и чуть не загремел носом в грязь. Правда, в последнее мгновение удержался от падения и насупился. «А я-то думал, ты обрадуешься моему появлению!» — обиженно проговорил он. — Я ведь не просто так, я ведь помочь хочу. Иначе стал бы, по-твоему, переться в такую ночь из теплого дома не пойми куда. Ульрику зачем с собой брал? Чуть мягче поинтересовалась я, ощутив легкий укол совести. Да она сама за мной увязалась. смущенно пожал плечами. Кинул опасливый взгляд через плечо, желая узнать, не летит ли прямо за нами предмет нашего разговора. Но Ульрик, по всей видимости, предпочла воспользоваться чарами невидимости. По крайней мере, я нигде не видела даже отблеска от пыльцы с ее крылышек. Фрей растерянно пожевал губами, но затем все-таки продолжил. Точнее, это как раз она и сообщила мне, что ты намылилась невесть куда. Я давно лег, а она вдруг как гаркнет мне на ухо, мол, вставай, мика, опять глупости творит. Я с просонью чуть головой потолок не пробил, так подскочил. Ульрика, естественно, засмеялась от моего ошарашенного вида, а потом заявила, что ты, одетая и с походной котомкой, только что выскользнула из дома. Я достатливо цогнул языком. Да, стоит признать, что фея обладает на редкость неприятной способностью, быть в курсе всего происходящего в том жилище, где находится. А я искренне надеялась, что мне повезет и Улерика не обратит на мой уход особого внимания, к тому моменту заснув. Я понимал, конечно, что ты очень хочешь с Седриком поехать, продолжил Фрей. Но не думал, что из-за своего желания ты на подобное пойдешь. Что мне оставалось делать? Только одеться и поспешить за тобой. Думал, что догоню тебя еще до калитки и убежу, убедю. Вот демоны! В общем, сумею убедить, не глупить и вернуться, пока некромант не испохватился. Но ты уже выскользнул из города. И мы последовали за тобой, благо, что Олярика сумела зачаровать стражника, кинув ему пыльцу в глаза. А в курсе, что от этого он мог ослепнуть? Не поворачивая головы, обронил Седрик, который шел впереди. Должно быть, он внимательно прислушивался к нашему разговору. Тем более, что Фрей, забывшись, принялся говорить в полный голос, хотя и начинал шепотом. «Как это ослепнуть?» – ошарашенно переспросил тот. «А вот так!» – огрызнулся некромант. «Кроме того, полагаю, бедняга теперь получит возможность видеть сумеречный мир, и если ему не объяснить, что к чему, то он рискует сойти с ума, не понимая, что за чудовище иногда встречает». «Это правда?» – Фрей требовательно дернул меня за рукав. «Вид у приятеля был совершенно несчастным». По-моему, он даже всерьез собирался заплакать. Я нехотя кивнула, вспомнив свою первую встречу с Ульрикой в доме Арчера. Помнится, тогда я пережила весьма неприятные мгновение, поверив, будто навсегда останусь в столь беспомощном состоянии. И кто знает, чем бы это для меня закончилось, если бы в происходящее не вмешался Арчер. «Ничего не понимаю!» Фрей даже остановился и растерянно сплеснул руками. «Но Ульрика столько раз не порошила глаза своей пыльцой, я даже со счета сбился!» «Мика, ты же сама знаешь, как она любит на моем плече выседать!» «С тобой ничего не происходило, потому что между нами сохраняется особого рода связь!» В этот момент раздался откуда-то сверху недовольный голос Ульрики. «Ну, помнишь ту ночь, когда мы перебрали вино настойного на усыпляющих травах, которые Морган держал для путников, направляющихся в замок Ульер? После этого ты получил своего рода иммунитет против моих чар». Впрочем, не только против моих. Полагаю, ты приобрел устойчивость против любых заклинаний иллюзии, так как феи используют в основном именно эти чары». «Вот как?» Фрей сиял радостной улыбкой и в один гигантский шаг догнал меня и Седрика, но почти сразу погрустнел и негромко спросил, адресуя свой вопрос к невидимой фее. «Так что там со стражником? Он на самом деле ослепнет?» «Нет», — неохотно проговорила Улерика. «С ним все будет в порядке». «Кстати, и сумеречный мир он не начнет видеть!» После чего замолчала, явно не желая давать больше никаких объяснений. Однако Фрею они и не требовались. Приятель шумно вздохнул, выражая таким образом свое облегчение, и победно хохотнул. «Но почему?» Требовательно спросила я, в отличие от приятеля, желая прояснить этот момент до конца. «Почему стражнику не грозит ослепнуть? Помнится, когда ты кинула мне в глаза пыльцой?» Тебя я сочла воровкой, без спроса залезшей в дом и нагло пожравшей печеньки, которые я лично испекла для Арчера, — пробурчала Ольрика. И я хотела, чтобы ты понесла наказание, понимаешь? Хотела. А стражнику я зла не желала. Мальчишка, поди всего первый или второй раз в карауле. Что с него взять? То есть ты считаешь, что голодный человек, без спроса взявший пару печенюшек, заслуживает столь суровой участи, как навсегда слепнуть? На всякий случай уточнила я то, что следовало из слов феи. Как я и не старалась держать эмоции, но мой голос задрожал от самого настоящего бешенства. Ну и у Ольрика. Казалось бы, я уже должна привыкнуть к ее мерзкому характеру и давно не жду от нее ничего хорошего. Но все равно иногда ее пагубная страсть делать гадости даже меня удивляет и ставит в тупик. «Я не люблю готовить», — сделала фея слабую попытку оправдаться. Ты бы знала, как я ненавижу это занятие. Суетишься около плиты, суетишься, порой раскаленным маслом обожжешься, перепачкаешь кучу посуды, которую потом отмывать тебе же придется. А все ради чего? Чтобы плоды твоих усердных трудов съели за несколько минут? И, скорее всего, тебя даже не поблагодарят за это, а воспримут все как должное. Поэтому, когда я увидела, что мое любовно выпеченное печенье, на создание которого было потрачено целое утро, пожирает некая нахальная девица, то, естественно, не смогла сдержаться. И Ульрика шумно задышала, словно пытаясь держать слезы. Любой другой на моем месте устыдился бы от столь проникновенной речи и вряд ли бы стал продолжать неудобную тему. Но я слишком хорошо знала фею, чтобы поверить ее прочувственной тираде. — Ты была в курсе, что я гостья Арчера? — парировала я. Сама столько раз хвасталась, что ничто и никто не в силах укрыться от внимания феи в доме, где она живет. «Следовательно, ты видела, как он привел меня. Точнее, принес, если уж быть точными, поскольку я была без сознания. И слышала, как он разрешил мне позавтракать». «Ну, да», — неохотно подтвердила Ульрика. «Я знала. Но все равно желала тебя проучить. И потом, с самого начала надо было продемонстрировать, кто является истинной хозяйкой в этом доме. Но ты не волнуйся и не злись так. Я понимала, что Арчер успеет прийти к тебе на помощь, потому и поступила так». Я со свистом втянула в воздух, не позволив себе сорваться на крик. Ульрике повезло, что она сейчас невидимая. А то я бы поймала и знатно потрепала бы за крылья. Сдается, я все лучше и лучше, понимаю Ульеров, которые никогда приговорили хранительницу своего рода к смерти. Жалко, что Арчер мешался и не дал свершиться правосудию. — В общем, не волнуйтесь за стражника, — поспешила добавить Ульрика. Он в полном порядке, честное слово. — Рад слышать. Обронил Седрик, который очень внимательно слушал наш разговор, и, по всей видимости, сделал определенные выводы. Дальше мы шли молча. Я булькал от злости, то сжимая, то разжимая кулаки, и в сотый раз прокручивая в уме разговор. Очередной порыв ветра вдруг принес запах близкого жилья. Пахнуло печным дымом, где-то неподалеку раздалось лошадиное ржание. Я тяжело вздохнула. «По всей видимости, мы приближаемся к конечной цели нашего путешествия, и вот-вот я узнаю, какое наказание для меня приберег господин королевский дознаватель. Правда, если бы он собирался меня уволить, то вряд ли бы тащил за собой в такую даль. Сообщил бы сразу, что в моих услугах больше не нуждается, и дело с концом. «А что, если он желает передать тебя в руки своим коллегам?» — мрачно прошептал внутренний голос. Вполне может статься, что только что ты своим ходом вышла к городским воротам, где уже поджидает бравый охотник, должный сопроводить тебя в королевский зверинец. Однако это было не так. Я не успела испугаться или насторожиться, как мы наконец-то выбрались из Чищобы. Крохотный шар пламени, все это время летящий над головой Седрика и освещающий нам путь, круто взмыл вверх, а затем и вовсе с тихим хлопком исчез. И я увидела совсем рядом темную громаду какого-то дома. чьи окна едва заметно светились. «Постоял и двор подкова», — проговорил Седрик, не дожидаясь наших вопросов. «Полагаю, перед поездкой нам будет не лишним хорошенько подкрепиться. Как раз рассветет. А потом отправимся в путь на лошадях, которые, кстати, тоже дожидаются нас здесь. Конечно, нужная нам деревня находится не так уж далеко от Ереона, но удовольствие то еще — несколько часов месить грязь под дождем. По такой резкейшей дороге мы туда быстро не доберемся». «Нас тут ждут лошади», — переспросила я, чувствуя, как мои брови сами собой поднимаются. «Всех нас?» Седрик не стал отвечать, лишь как-то загадочно ухмыльнулся и первым сбежал по шатким ступеням крыльца. За ним последовала и я. Замыкал своеобразное шествие Фрей, который пару раз полголоса от души выругался, поскольку видел в темноте хуже остальных и потому измерил своими сапогами глубину всех встреченных по дороге луж. Олерика, как и прежде, предпочла остаться невидимой. Оказалось, что на постоялом дворе были осведомлены о нашем визите. По крайней мере, Седрику не пришлось долго барабанить дверь, приказывая нас спустить. После первого же удара она распахнулась, и встрепанная, но достаточно приветливая для столь позднего часа служанка провела нас в общий зал, где один из столов был освещен парочкой свечных огарков. «Есть пить!» — спросила она, прежде сцедив зевок в кулак. «И то, и другое», — ответил за всех Седрик. «Брага, самогон, домашнее пиво, молоко, яичница, тушеная капуста, кровяная колбаса, каша». На одном дыхании выпалила скромное меню женщина, очередным зевком, едва не разорвав себе рот. «Три яичницы, три молока». Опять-таки на правах начальника сделал заказ за всех Седрик. Хотя я заметила, как Фрей при этом недовольно скривился, явно желая чего-то другого. «Колбасы и браги!» свистящим шепотом потребовала мне на ухо Ульрика. о которой Седрик то ли случайно, то ли намеренно забыл. Я резко мотнула головой и с подлой радостью почувствовала, как угодило во что-то мягкое. Раздался приглушенный вскрик и глухой шмяк где-то в стороне. Видимо, у отлетел отлетела к стене, о которую к моему глубочайшему удовлетворению и ударилась. — А? — служанка удивленно округлила глаза, явно не понимая, что это было. — Еще колбасу! — поспешил вступить в разговор Фрей. Подумал немного и справился. — Точнее, две колбасы. Нет, лучше три. «И брагу, кружку. Нет, две. А лучше три», — понятливо закончила за него служанка и покачала головой, сочтя Фрея виновником недавнего шума. «Ты это парень. В следующий раз не так горячо реагируй. Люди спят все-таки». Фрей хватило ума не отрицать свою мнимую вину. Он покаянно склонил голову, и служанка поспешила на кухню, откуда через несколько минут послышала звяканье посуды. Седрик тем временем уже уселся, выудил из глубин неизменного сюртука носовый платок и принялся придирчиво протирать столешницу, даже не пытаясь скрыть недовольного выражения на лице. Это, кстати, была еще одна черта характера, которая меня очень удивляла в некроманте. Вроде бы при его профессии как-то глупо быть брескливым, но Седрик часто поражал меня своей щепетильностью в вопросах чистоты, которая порой доходила до самой настоящей мании. И почему-то мне казалось, что разгадка этого опять-таки кроется в его прошлом. Словно некогда он совершил какую-то промашку, проявил недопустимую беспечность в подобного рода вопросах и до сих пор не может себе этого простить. Правда, мое воображение пасовало, когда я пыталась придумать подходящую ситуацию. Неужели Седрик умудрился явиться на любовное свидание перед пачканной могильной землей? Или догадался притащить с собой какой-нибудь особенно омерзительный ингредиент, необходимый для создания ритуального круга? Впрочем, нет, не желаю думать на эту тему. Мурашки по коже бегут от подобных размышлений. Оттерев со стола несколько особенно липких и противных на вид пятен, Сетрик удовлетворенно вздохнул и выкинул носовой платок куда-то в угол. После чего, уже не боясь испачкаться, положил перед собой локти, удобно переплел пальцы и расположил на них свой подбородок, вперев в меня свой жуткий, немигающий взор. Пламя ближайшей свечи отражалось в глубине его глаз крохотными ярко-алыми огоньками. И от этого мне было особенно непросто выдержать его взгляд. Но некромант не спешил начинать непростой и неприятный разговор. Он дождался, когда служанка принесет заказ, после чего милостиво кивнул ей и сухо обронил. «Можете идти, дальше мы справимся сами». Служанка, продолжающая отчаянно зевать и тереть глаза, не стала возражать. Она с такой скоростью развернулась и ринулась прочь, что подол ее скромного платья от поднятого ветра самым неприличным образом задрался. дав всем присутствующим возможность увидеть огромные дыры на толстых шерстяных чулках женщины. Лишь после этого Седрик прищелкнул пальцами, и наш стул окутал легчайшее, зеленоватое, марево какого-то заклинания. «Защита от любопытных глаз и ушей!» – буркнул он себе под нос, никому в сущности не обращаясь. «Отлично!» – по непонятной причине возликовал Фрей и запустил ручищу себе за пазуху, откуда через пару мгновений выудил мышку. Собака, видимо, крепко спала, пригревшись на груди своего хозяина. Потревоженная, она недовольно заворчала, затем уткнула свой нос в колени Фрея и опять затихла. «Я же просила тебя не брать это чудище с собой!» Возмутилась Улерика, появляясь на дальнем от меня краю стола. «Ишь, какая предусмотрительная!» Догадывается, что после недавних откровений ей лучше держаться подальше от меня. «Но на кого бы я ее оставил?» простодушно удивился Фрей. мол ли что могло случиться!» «Нет уж, пусть лучше со мной будет!» Ульрика фыркнула себе под нос что-то неразборчиво ругательное. Я уловила лишь насмешливая глупое глупая наседка, явно относящаяся к Фрею. «А теперь все замолчали!» Негромко приказал Седрик. Удивительное дело. Он не кричал и не брызгал гневно слюной, но, тем не менее, немедленно воцарилась тишина. Даже Ульрика заметно изменилась в лице и замерцала, видимо, готовая в случае чего вновь спрятаться за пеленой невидимости. «Но? И как вы объясните эту сцену, свидетелем который я недавно стал?» — спросил Седрик, глядя на меня и таким образом показывая, что адресует свой вопрос в первую очередь именно мне. Колбаса, которую я только что откусила, немедленно встала мне поперек горла. Я откашлялась, после чего хрипло призналась. «Я собиралась отправиться в деревню Аталия и на месте разобраться, что там происходит». «Отправиться пешком?» — насмешливо уточнил Седрик. и я почувствовала, как кончики моих ушей начали предательское пламенеть. Да, это мой просчет. Про лошадей я как-то не подумала, но, с другой стороны, а что такого невыполнимого? Не на другом же конце королевства находится эта несчастная деревушка. Добралась бы, а то, глядишь, добрый человек по пути попался и подбросил бы на свои телеги. знаем мы этих добрых людей. не утерпев, влез со своим замечанием глаз моего рассудка. «Скорее бы тебя до ближайших кустов подбросили, где сама зная, что попытались бы сделать. Приличной девушке не пристала в одиночку шляться по проселочным дорогам». Я лишь слабо хмыкнула в ответ на это замечание. «Ну и что? Мои способности не гарантируют мне безопасность». «Не будь слишком самоуверенной», фыркнул внутренний голос. «Помнится, твой знакомый Эдриан уже поплатился за это свободой, а возможно скоро поплатится и жизнью». вынуждены отвечать за преступление другого человека. Как говорится, на каждую нечисть найдется свой охотник. Тем более, что ты лишь недавно обрела тень, и сама толком не знаешь, что с ней делать. «Так вы собирались отправиться пешком?» — настойчиво повторил Седри, когда пауза чрезмерно затянулась. «А что в этом такого?» — невежливо вопросом на вопрос ответила я. «Вы же сами утверждали, что это самая треклятая деревушка недалеко от Ериона». Должно быть, вы знаете, в какой стороне она расположена. Скорее утвердительно, чем вопросительно, проговорил Седрик. Теперь краска стыда и смущения переползла с ушей на щеки. Я точно знала, что еще минута или две, и все мое лицо невыносимо запылает. Но, — подбодрил меня с ответом Седрик, — так вы знаете, куда нам надлежит держать путь? Я намеревалась спросить об этом. Чуть слышно выдавила я. У какого-нибудь крестьянина или путника? «Вероятность, что ты бы закончила свое путешествие в ближайших кустах, растет буквально-таки с угрожающей скоростью». Естественно, не упустил шанса на новый язвительный намек мой внутренний голос. Седрик больше ни о чем не стал меня спрашивать. Он лишь покачал головой и издал сухой саркастический смешок. «Вы не понимаете!» Не утерпев, попыталась я объяснить свой донельзя глупый поступок. «Я не могла сидним сидеть в вашем доме и сходить с ума от неизвестности. Речь идет о Моргане. Я так много должна ему сказать, я должна просто-таки обязана его найти!» Седрик глубоко вздохнул в ответ на мой отчаянный выкрик. Его губы как-то странно дрогнули, словно он хотел что-то сказать, но в последний момент удержался от этого. А на самом дне его зрачков замерцал отблеск чувства, более всего похожего на зависть. «Теперь я понимаю, каким образом вам удалось проникнуть в замок рода Ульгер, проговорил он с легкой усмешкой. «Энергией вам действительно не занимать. Удивительно все-таки, что драконье гнездо не оказалось разрушено до основания». «Если бы миг погостил и там еще денек, то не сомневаюсь, что это произошло бы», — хихикнула Ульрика. «Даже немного досадно, что на моем жизненном пути мне еще не встретилась девушка, которая бы так отчаянно сражалась за меня». После короткой заминки все-таки добавил Седрик, не глядя ни на кого из нас. За столом после этого повисла неловкая пауза. Я смотрела на некроманта во все глаза, селись разгадать, что же за любовная трагедия случилась в его прошлом. А теперь я не сомневалась, что она все-таки произошла. Все эти намеки, непонятные смешки, более напоминающие сдавленные рыдания. Эх, жаль, что эта тайну мне вряд ли удастся раскрыть. Что дальше? Наконец осмелилась я прервать затянувшееся молчание, и все выпрямилась в ожидании ответа. «Что дальше?» — переспросил Седрик и пожал плечами. «Я бы мог, конечно, отправить вас домой. Мог бы даже рассчитать вас, заявив, что недоволен вашими услугами как личной помощницы. Но сомневаюсь, что вы бы послушались меня. А в последнем случае так точно сразу же со всех ног рванули бы в эту несчастную деревушку». — Боюсь, вы бы не оставили там и камня на камне, разыскивая Моргана. Я предпочитаю вашу кипучую энергию держать хоть под каким-то подобием контроля. Поэтому вы едете со мной. Я с трудом удержала, чтобы не запрыгать от радости на месте и не захлопать в ладоши. — Ура! — А мы? — робко пискнул Фрей. Седрик скорчил красноречивую недовольную мину, глядя не на него, а на Ольрику, которая под шумок усердно наворачивала уже вторую порцию яичницы и, по-моему, допивала третью кружку браги, пользуясь тем, что о заказе все забыли, увлеченные разговором. — Против тебя у меня нет никаких возражений, — процедил Седрик, очень нехорошо уставившись на беззаботную фею. «Но ведь тогда придется брать с собой и Ольрику. Мне даже страшно представить, что она способна натворить, если примется хозяйничать в моем доме без присмотра». «А?» Ольрика, осознав, что речь идет о ней, оторвалась от тарелки и бесцеремонно вытерла жирные ладони, о только что протертый стол, после чего отхлебнула из кружки браги, сочно рыгнула и снисходительно заверила передернувшегося от отвращения некроманта. «Не беспокойся! Точнее, не беспокойтесь, господин хороший, все будет отлично, я буду вести себя тише травы, ниже воды!» «Наоборот!» — не утерпев, исправил ее Фрей. «Правильно говорить, ниже травы, тише воды!» «Да без разницы!» Ульрика пожала плечами и вновь препротивно рыгнула. А Соловила улыбнулась и воскликнула, обращаясь ко всем разом. «Клянусь, пыльцой со своих крыльев, я вам пригожусь! Вы не пожалеете, что взяли меня с собой!» «Я уже жалею!» Буркнул Седрик, тем самым полностью выразив мои мысли по этому поводу, затем продолжил. «И еще одно. Я бы не хотел, чтобы вся деревня была в курсе, кто ей и зачем приехал. По крайней мере, в первое время. Не сомневаюсь, что этого самого Дани, если это его настоящее имя, должны быть свои люди в деревне, передающие ему новости. А скорее даже любовница, а то и не одна, учитывая его популярность среди женского пола». Поэтому давайте договоримся. Никаких выкодней. И никакого господина королевского дознавателя. Я буду...» Роман замолчал и усердно принялся чесать затылки, видимо, селись придумать достоверное объяснение нашего появления в деревне. «Моим женихом?» — неожиданно предположила я. «Как? Еще одним?» Ульрика, которая как раз добивала очередную кружку, пьяно икнула и уронила ее на стол. Благо, та не разбилась, лишь покатилась, оставляя после себя пенный белый след. А продолжила, вся замерцав от возмущения и, по-моему, даже немного протрезвев. «Ника, тебе не кажется, что твоих женихов преследует злой урок? То Арчером был и закончил всю гибелью патриарха рода Ульер. Хорошо, хоть замок не рухнул. Потом ты Моргану глазки строить начала, и бедняга исчез в неизвестном направлении, по всей видимости, в сопровождении самого настоящего черного дракона-убийцы. На месте господи... Седрика, я бы всерьез задумала, стоит ли примерять на себя подобную роль?» Я же не предлагаю ему стать моим женихом на самом деле». Огрызнулась я, чувствую, как мое лицо вновь начинает гореть от смущения. Седрик сам сказал, что нам надо придумать достоверную причину, по которой наша славная компания появилась в деревне. «Вот я и предлагаю. Он назовется моим женихом, Фрей будет якобы моим братом. Это объяснит то, почему девушка путешествует в сопровождении двух молодых мужчин. Скажем, что ищем для нашей будущей семьи спокойное место, где можно было бы осесть и завести хозяйство». Мол, наши родители были против свадьбы, вот и пришлось уехать, а Фрей, как любящий брат, решил удостовериться, что Седрик не воспользуется моей благосклонностью до брака, после чего бросит, так и не совершив свадебного ритуала. И он вернется домой, как только убедится, что мы зажили семейной счастливой жизнью. Складно, согласился Седрик. Но не встревожится ли не опознав в нашей компании бывших спутников Моргана? А откуда ему знать, кто именно сопровождал Моргана в столицу? Вопросом на вопрос ответила я. если только он сам расскажет ему об этом. Но тогда получается, что Морган не пленник, а такого быть не может, потому что тогда он бы обязательно дал о себе знать». «Но да, не видел тебя», — возразил Седрик, «а у тебя уж, извини, внешность весьма примечательная. Не часто встретишь рыжеволосых зеленоглазых красавец. Я польщенно улыбнулась. «Надо же, суровый королевский дознаватель считает меня красавицей, а по его прежнему обращению со мной не скажешь». Но Седрик прав, с этим что-то надо делать. — Это как раз не проблема, — вдруг подала голос Ульрика. Внезапно взмыла в воздух и зависла над моей головой, усердно посыпая меня пыльцой со своих крылышек. — Эй, что ты творишь? — возмутилась я и принялась размахивать руками. — Кыш, кыш, крылатая! А не ту мышку на тебя натравлю! Мышка, которая очень давно не получала нормальной в ее понимании еды, заинтересованно подняла голову и хищно облизнулась, словно невзначай продемонстрировав... хоть и небольшие, но острые клыки. — Да подожди ты! — осадил меня Седрик. — Сдается, я понимаю, что Ульрика делает. Помнишь, она сказала, что ее пыльца связан с магией иллюзий? Так вот, не поверишь, но ты прямо на глазах преображаешься. Не могу сказать, что слова некроманта меня успокоили. Наоборот, я вся замерла в тревожном ожидании. — Ой, знаю я характер Ульрики и ее любовь к злым шуточкам. К тому же наши отношения в настоящий момент далеки от дружеских. Боюсь, она сделает из меня чучело настоящее. Но было уже поздно. Олерика напоследок кинула в меня целый ворох пыльцы, после чего торопливо взмыла под самый потолок, чем породила во мне множество дурных предчувствий. — Ну, вот и все! — прокричала она сверху. — Правда, я умница! Всеобщее ошеломленное молчание было ей ответом. Фрей смотрел на меня, выпучив глаза и некрасиво раздевив рот. Седрик высказывал свое удивление не так открыто, но все равно не мог отвести от меня взгляда. Вот только восхищение я ни в первом, ни во втором случае не замечала. Скорее, они глазели на меня с плохо отскрытым отвращением. И что мне отвечать, когда будут спрашивать, с чего вдруг я решил жениться на такой... Такой... Некроман замялся, не в силах подобрать достойного определения моей внешности, чтобы при этом не обидеть. Потом просто махнул рукой, предлагая нам самостоятельно домыслить окончание фразы. — Зато не придется объяснять, почему родители были против свадьбы, — жизнерадостно заявила Ульрика. — Твои, Седрик, пришли в ужас, что столь симпатичный молодой человек выбрал себя в спутнице жизни, настоящую страшилу, ну а ваши, Фреймика, решили, будто бы жених польстился на деньги семьи, иначе как объяснить столь непонятный выбор? — Вот именно, — буркнул Седрик. — И как же мне объяснить столь непонятный выбор? «Любовь зла!» — Ольрика ехидно ухмыльнулась. «Полюбишь и такое. Хотя, полагаю, большинство все же решит, что ты постился на деньги семьи. Зато никто не удивится, что ты не будешь проявлять нежностей к своей вроде как будущей невесте. Я не говорю, конечно, о совместной постели, поскольку этого не должен по нашей придумке допустить Фрей. Но всякие там поцелуи, объятия вроде как до свадьбы не возбраняются». Подумала немного, пожевав губами, после чего полюбопытствовала. «Или же ты намеревался повоспользоваться случаем и оказать Микке все эти признаки внимания?» «Нет!» — гневно и, на мой взгляд, слишком поспешно воскликнул Седрик. «Конечно же нет, у меня и в мыслях такого не было!» «Ну и славненько!» — Ульрика закружилась в воздухе, выражая таким образом крайнюю степень восторга. «Значит, все вопросы разрешились к общему удовольствию!» «Дайте мне зеркало!» — мрачно потребовала я, по вполне понятным причинам не разделив ее энтузиазма. «Я хочу видеть, что за страхолюдину ты из меня сделала». «А может, не стоит?» — спросила Олярика, подозрительно резко перестав радоваться. «Зачем тебе зеркало? Да и потом, какая разница, как ты сейчас выглядишь? Самое главное, что ты знаешь, все это иллюзия. Кстати, и об иллюзиях. Заодно предупрежу тебя, чтобы в ближайшие дни ты держалась подальше от воды. Никаких умываний, никаких прогулок под дождем без шляпы». «Почему?» — поинтересовалась я, несколько сбитая с толку столь резким поворотом темы. — Вода смывает чарофей? — Ольрика пожала плечами. — Она растворяет пыльцу, на которой завязано мое заклинание. Я думала, что сильнее испортить мне настроение было уже нельзя. Так вот я ошибалась. М да, теперь я не просто страшила, я не умытая страшила. Ну, Ульрика, но удружила. Навек запомню. Хотя что скрывать, очевидное, копилка моих претензий к фее давным-давно переполнилась без этого. «В любом случае, я не думаю, что наше путешествие займет много времени». Поторопился утешить меня Седрик, заметив, как я обиженно насупилась. «День, максимум два. Вряд ли за это время вы... ты сильно испачкаешься». «И потом грязь сала, потер и отстала». Поддержал его Фрей и сам же рассмеялся над своей шуткой. «Зеркало!» — повторила я свою недавнюю просьбу. «Дайте мне зеркало!» Некромант покачал головой и прищелкнул пальцами. Тотчас же воздух передо мной засеребрился густее на глазах, а потом и вовсе застыл. Это не было зеркалом в обычном понимании слова. Отражение то и дело плуло, причетливо искажаясь, но все же я получила представление о том, как отныне выгляжу. Стоит ли говорить, что увиденное меня отнюдь не обрадовало? Надо признать, Ульрика постаралась на славу уроду и мою внешность. Так густые рыжие волосы она превратила в какой-то крысиный хвостик неопределенного пегого цвета. Более того, на макушке у меня просвечивало нечто более всего напоминающее недавно появившуюся и неуклонно растущую лысину. Мои глаза теперь превратились в две заплывшие щелочки. но стал настоящим пятачком, а губы, напротив раздуло так, будто их покусала оса. Ах да, еще одну щеку украшало огромное родимое пятно, из которого кое-где торчали длинные жесткие волосы. Фу! В сердцах сплюнула я, со всех сторон изучив свой новый облик. Как любил говорить мой отец, ночью увидишь, трусами недельной носки не отмахнешься. За столом после моей скабрезности воцарилась тишина. Первый ее нарушил Хрей. Приятель сначала забулькал, потом уронил голову на руки и захохотал до да так, что некромант сам, безуспешно пытающийся сдержать улыбку, шикнул на него и многозначительно приложил палец к губам, призывая к тишине. К этому моменту заклинание, окутывающее наш столик и защищающее постояльцев от производимого нами шума, Почти сошло на нет. «И часто твой отец по неделям носил трусы?» брезгливо осведомил Содерика. Я попыталась испепелить фею взглядом, не снисходя до оправданий, что это расхожее в наших краях выражение. Понятия не имею, кто его первым и в какой ситуации применил. «Пожалуй, прав был арчер, когда предпочел тебе другую», не унималась Содерика. «Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Кто знает, как часто ты меняешь нижнее белье?» Поразительно, но я смолчала и на этот раз. Воистину, сегодня мое терпение было просто-таки безграничным. Ну а список обид, который я намеревалась рано или поздно предъявить фее к оплате, пополнился еще одним пунктом. И вообще... Ульрика явно не собиралась успокаиваться, торопясь выплеснуть на меня весь свой яд. Однако договорить она не успела. В этот момент Седрик кашлянул и тихо, но внятно проговорил. Достаточно. Я всегда поражалась тому, какой властью Седрик обладал над феей. Подобным мог похвастаться, пожалуй, только Деритас легендарный, ее создатель и отчасти Нейн Ильрис, нынешний патриарх рода Ульер. Ни Арчера, ни Моргана она не боялась и не слушалась так беспрекословно, как некроманта. Вот и теперь Ульрика споткнулась на полусловие и мгновенно замолчала, на всякий случай поднявшись повыше в воздух. «Хватит!» – чуть мягче продолжил Седрик. «Рассвет уже близко. Предлагаю ставить плату за ужин и заботу о лошадях, и отправиться в путь, дабы не вызвать ненужный интерес у постояльцев. Оставался только один крохотный вопрос, который я очень хотела прояснить для себя, и я поспешила воспользоваться секундной паузой, чтобы его задать. «Вы...» На сей раз я сделала оговорку, но тут же исправилась. «Ты постоянно говоришь о лошадях, которые нас тут ждут, но тебе необходимо было время, чтобы забрать их из королевских конюшен и доставить сюда». «Получается, ты с самого начала знал, что я проигнорирую твой запрет покидать дом и вмешаюсь в это дело, верно?» «Естественно», — подтвердил Седрик, и мягкая насмешка засветилась в его серо-зеленых глазах. «Я знал, что ты наплюешь на все мои доводы, едва только услышишь о Моргане, и понимал, что остальные обязательно последуют за тобой. Иначе быть не могло, не правда ли?» Фрей просто не сможет тебя отпустить, поскольку относится к тебе как к младшей сестренке». Ну, а Ольрика все локти себе искусает, если такое веселье пройдет без ее участия. — А разве можно укусить тебя за локоть? — простодушно удивилась Фея и немедленно попыталась это проверить. Неполную минуту она кружилась под потолком, подобно обезумевшему светляку, но на нее уже никто не обращал внимания. Седрик положил на стол несколько медиков, и я про себя скептически хмыкнул, увидев, что он, как и обычно, впрочем, проявил скупость, заплатив ровно столько, сколько требовалось, не дав ни гроша сверху, а ведь служанке из-за нас пришлось пожертвовать несколькими часами ночного сна. Впрочем, недостатки господина королевского дознавателя по особо важным делам меня не касались. Со своими бы проблемами разобраться, как говорится.